Проснувшись около одиннадцати часов дня, Николай Ухабов осторожно убрал с себя руку спящей супруги. Стараясь не скрипеть кроватью, встал, вышел из комнаты. После утреннего туалета, который даже в будние дни начинался у него не ранее десяти утра, ушел в свой кабинет. Кабинет представлял собой небольшую комнату с креслом-качалкой, компьютерным столом, журнальным столиком, на котором постоянно появлялись свежие газеты и политические журналы, шкафом-купе, предназначенным специально для деловых костюмов, который Ухабов менял почти каждую неделю, и невысоким стеллажом, наполненным политическими книгами, среди которых были полные собрания сочинений Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Включив компьютер, Николай сонно потянулся, Зевнул. Затем выполнил 10 энергичных приседаний. Отдернув прозрачный тюль, депутат недолго полюбовался природой, оживающей в начале весны. Снег уже почти везде растаял, лишь кое-где в самых несолнечных местах лежали почерневшие сгустки. Начала проклевываться трава, набухли почки деревьев в парке, речные кустарники начали покрываться листьями. Задернув занавеску, Николай снова сделал 10 приседов. Лениво потянувшись, принял лежащее положение на полу, выполнил 10 отжиманий. Затем в полминуту походил по комнате, делая медленные вдохи и выдохи. Снова принялся приседать. После 20 приседаний, не особо утомившись, без отдыха сделал 50 отжиманий. Длинный подход отжиманий немного вымотал депутата. Но до серьезной усталости было еще далеко. Тем не менее Ухабов решил закончить тренировку. Взял с журнального столика крошечный шприц наполовину наполненный анаболической смесью, удобно расположившись в кресле качалки, ввел содержимое шприца в вену левого предплечья и умиротворенно откинулся на спинку. Ты уже стероидный наркоман, Коля, нарочито сердитый голос жены. Резко вывел Ухабова из состояния кайфа. А в прессе пишут, депутат Ухабов, помимо всех своих благодетельностей, еще и поддерживает хорошую физическую форму за счет постоянных тренировок в спортзале. «А разве политкабинет хуже спортзала?» Вяло, не желая терять только что наступившее состояние эйфории, пошутил Николай. «Да и разве это не тренировка?» Вот ты можешь 50 раз отжаться? Ой, прости, я забыл, тебе нельзя. Я рада, что ты помнишь. А на каком месяце я хоть помнишь? чего же не помнить на пятом? Очень тебе благодарна. Может, все-таки хватит колоть это дерьмо? Алла. Подавив резкий приступ злости, депутат заставил себя встать и повернуться лицом к жене. Ты понимаешь... Я еще завишу от чисто физиологического кайфа. Алкоголь, хоть и марочный, вызывает зависимость. Я хоть и не пил много, но все же начал зависеть. А вот теперь не пью за счет анаболического кайфа. Тебе ведь не нравится, когда я пью? «Да уж», – Алла нервно отстранила протянутую руку блаженно улыбающегося супруга. «Перешел с одних помоев на другие». Проводив потухшим взглядом Маллу, обиженно уходящую из кабинета, депутат тяжело вздохнул. Медленно опустился в кресло, недолго подумав, прикрыл глаза, сразу же задремал.